Second. Весь следующий день Сандра служил, мыли окна, полы, двигали мебель. Похоже, уборкой в доме никто не занимался со времен его постройки. Под кроватью была целая свалка, в том числе короткий, тупой, ржавый меч. Передвигая стол, прошлись мокрым голиком под потолку и стенам. Долго-долго отскабливали пол. К полудню закончили только спальню Скара и большую комнату. Сандра отправила лужу за полевыми цветами, поставила их на подоконники и стол в глиняных крымках. Комнаты преобразились. «Когда попаду в дом крота, первым делом так же сделаю», сказала лужа. «Ох и устала я!» сильнее, чем в бараках, а еще обед готовить. Скар вернулся только вечером. Бросил на стол пыльную дорожную сумку и восхищенно огляделся. Лужа засветилась у печки, принялась накрывать на стол. Сандра напряженно обдумывала линию поведения. Скар хотел обнять ее, но она ловко выскользнула, прижалась лбом к дверному косяку. Скар вздохнул, отошел к столу, завозился в своей сумке. Удивленно охнула лужа. Звякнул металл, что-то холодное прикоснулось к шее. Сандра испуганно отпрянула и уставилась на руки Скара. В них был ошейник. «Нет!» — скрикнула она. «Нет!» — бросилась в свою коморку, вжалась в угол. Скар вошел следом, обнял ее за плечи, Прижал к себе, погрузился лицом в ее волосы. Сандра задрожала, напрягла все мышцы. «Хозяин, если бы ты меня развязал тогда, если бы ты меня не опозорил...» Руки Скара затвердели. Потом с силой толкнул ее назад, в угол. Через секунду хлопнула дверь. «Что же я наделала? Я же отказалась от свободы!» Я завтра уже могла бы получить своего лошака. Гордость не позволила. Хотела отомстить, ударить побольнее. Сандра зарыдала в голос. Откуда-то возникла лужа, уложила на кровать. Разве так можно? Хозяин две ночи не спал, тебя выхаживал. Ну, одень, будь хороший. Госпожа, ты меня учила, а как сама поступаешь? Тебя господин любит. Одень, пожалуйста. Лужа сделала попытку одеть ошейник. Сандра вяло сопротивлялась. Лужа в барак, рявкнул Скар. Всю бесконечную ночь Сандра слышала, как за стенкой ворочается Скар.